Скорбцомкнувшийся сама в себе, повисший в пустоте, это нечто иное. И вдруг воспоминания обрушились на него, всё разом, резко, без предупреждения. Целый Рен, ребёнок, Камель рухнул на колени и зарыдал.